Ревизор их Хлестаков «Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою мою комедию «Женитьба», которая в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств. Мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца прежде. Сделайте милость, пришлите скорее»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 Дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если же всего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалования университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте же милость, дайте сюжет». Духом будет комедия из пяти актов. И клянусь, куда смешнее черта, ради бога. умы и желудок мой оба голодают. Мои ни Аравески, ни Миргород не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Книга-продавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве. Именно эта небольшая записка, носящая преимущественно деловой характер, является сегодня основным доказательством того, что сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» были подсказаны Гоголю Пушкиным, что помимо воли выводит нас на вопрос о личных отношениях двух великих русских писателей. Казалось бы, кому какое дело до того, с кем и как дружил или не дружил, но спор о дружеских отношениях между Гоголем и Пушкиным еще с XIX века превратился в ожесточенный спор между различными лагерями литературоведов и историков, причем дискуссия зачастую носит оскорбительный для Гоголя, как более молодого по возрасту и менее родовитого по происхождению, характер. Не станем перечислять различные версии, надуманные извращенными мозгами старой и современной интеллигенщины, Некоторые из них переходят все границы нравственности и человеческого достоинства. Нас интересует куда более важный вопрос. Каким образом явилось на свет то грандиозное совершенство, которое ныне мы называем великой русской литературой, не просто самобытной, но коренным образом отличающейся от всех прочих литератур мира и даже во много крат превосходящей всех их по своей нравственной силе и мысленной глубине. Со времен Достоевского и особенно Аполлона Григорьева никто уже не сомневался, что ее основоположником является Пушкин, который и есть «наша такая» на первый раз очерком, но полная и цельно обозначившаяся «душевная физиономия». Однако потому и сказал критик о первоначальном очерке «физиономии» что в творчестве своем Александр Сергеевич был еще слишком близок к западноевропейской, то бишь аристократической литературе начала XIX века. Более того, существовал риск, что благодаря Пушкину и Лермонтову русская литература неизбежно пойдет по западноевропейскому пути развития. Но явился Гоголь и повел русский мир к неведомой тогда и непостижимой сегодня великой литературе. Первым осознал это выдающийся русский философ и литературовед, после 1917 года эмигрант, отчего в советское время его труды были известны лишь узкому кругу специалистов Константин Васильевич Мачульский, который впервые подчеркнул в своем фундаментальном исследовании 1934 года духовный путь Гоголя в нравственной области. Гоголь был гениально одарен. Ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики, читай от Плотского, к религии. Все черты, характеризующие великую русскую литературу, ставшую мировой, были намечены Гоголем. Ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Скажем больше. Именно Николай Васильевич Гоголь стал первым из пяти гениальных богоискателей, или из пяти, используя шутливо обиженное, но очень точное определение Лескова, иересиархов великой русской литературы, чье творчество составило ее скелет и тем самым определило ее лик и содержание. Речь идет о самом Гоголе, а также о Достоевском, Лескове, Толстом и об Горьком. Такая постановка вопроса ничуть не умаляет роль и других непревзойденных русских писателей, образовавших плоть великой русской литературы. Но речь идет именно о той пятерке, которая в своем богоискательстве слила ее в единое и неразделимое торжество национального гения. Бесспорно, богоискательство у каждого из ересиархов имело свои особенности, но в двух важнейших вопросах они были едины. Во-первых, в искренней и всеобъемлющей любви к своему народу, к своей земле и к своей стране. Во-вторых, в критическом отношении к бюрократившейся церковной иерархии, шедшей по стопам Иудушки Головлева и оправдывавшей. Божьим словом преступления власть имущих против своего народа. В поисках правды богоискатели обращались к народному православию, в первую очередь к уникальному русскому явлению – старчеству, а также, независимо от церковников, изучали и трактовали священное писание в художественных образах, разъясняя свое понимание его. Путь каждого ересиарха к Богу был различен, но, как правило, начинался с интуитивного зарождения в душе необходимости такого поиска, что непременно отражено в творчестве писателя. И именно по этой причине пытаться рассматривать любого героя произведения богоискателей без учета их религиозных воззрений, значит, преднамеренно заблуждаться. Гоголю, как богоискателю, было свойственно мессианство, вера в то, что он послан в наш мир свыше, с целью нравственного исправления людей и отношения их к Богу. К такому пониманию своего места в мире писатель пришел не сразу. Более того, все знаменитые произведения его были написаны им ранее, но главные творения, с точки зрения самого Николая Васильевича, после были автором переосмыслены. Тем интереснее отношение Гоголя-богоискателя к собственным героям. Он взглянул на них со стороны как на независимой и даже противостоящей ему сущности. И эта итоговая точка зрения писателя гораздо важнее и существеннее предыдущих, стандартно общепринятых либо интуитивных. И ярчайшим примером тому стали герои «Ревизора». Как видно из приведенной выше записки, над «Ревизором» Николай Васильевич работал в 1835-1836 годах одновременно писал «Мертвые души». Премьера пьесы состоялась 19 апреля 1836 года в Петербургском Александровском театре. Публика была в восторге, Гоголь разочарован. В те дни он писал «Ревизор сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно. Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное —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 Вралем. Парадокс. Но в те годы Гоголь сам еще не осознавал в полной мере, что создал. Он лишь внутренне ощущал, что комедия не понята, пытался разъяснить ошибку актеров и зрителей, но не знал, как. Полное понимание пришло к нему только в середине 1840-х годов, когда Николай Васильевич осознал свой мессианский путь и когда в демократических кругах России стали распространяться слухи о психической болезни Творца. Сегодня мы достаточно доказательно можем говорить о болезни просвещенного общества России тех лет и потрясаться прозорливостью и могучей духовной силой Великого Творца. В 1846 году Гоголь уже полностью проник в подлинную суть собственного творения и, желая разъяснить зрителю, о чем идет речь в пьесе, написал ее завершающий акт «Развязка ревизора», который следует за знаменитой немой сцены. Тогда же он предложил Щепкину поставить комедию с развязкой в бенефис актера. Михаил Семенович пришел в ужас и категорически отказался. Друзья, полагая, что совершают благое дело, не допустили публикации «Развязки» в печати. О ее существовании Широкому читателю стало известно только после смерти Гоголя, но и тогда ее приписали болезни писателя. Так искусство Гоголя вошло в резкое столкновение с его философией. Все считали, что развязка погубит пьесу, и по словам Оксакова, сделает Гоголя посмешищем всей России. Современникам не дано было понять, что их видение ревизора ⁇ стареющая плоть ⁇ а развязка ⁇ и есть та душа, которая обращает гоголевское творение в неприходящую вечную ценность. Должно было пройти 200 лет, когда мы еще только начинаем приближаться к пониманию значения заключительного акта комедии. В наши дни ревизор без развязки превращен в забавную комедию и ложно трактуется как сатира на крепостническую Россию. Однако Гоголю дан был особый дар, обостренное видение и ощущение мирового зла, какое редко кому дается в мире. Это и дар, и испытание души, призыв свыше к внутреннему работворчеству с открывшимся человеку ужасом, ужасом обостренного видения и ведения. Писатель не раз говорил, что всю жизнь он смеялся над чертом, дабы помочь людям избавиться от чертовского дурмана, и именно в этом русле открывает нам глаза на бессмертную комедию «Гоголевская развязка». Согласно дополнительному акту, на сцене происходит встреча актеров после спектакля. Центральный монолог, в котором открыто разъясняется философское содержание комедии, здесь произносит первый комический актер, он же, по замыслу Гоголя, Щепкин.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 Это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас. Нет, взглянем на себя не глазами светского человека, ведь не светский человек произнесет над нами суд. Взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет на очную ставку всех людей, перед которыми наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупит от стыда в землю глаза свои. Да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить да разве у меня рожа крива чтобы не испугался он так собственной кривизны своей как не испугался кривизны всех этих чиновников которых только что видел в пьесе нет не говорите это старые речи или это уже мы сами знаем что не говори но страшен тот ревизор который ждет нас у дверей гроба будто не знаете кто этот ревизор что прикидываться Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою в тебе же такое страшилище, что от ужаса подымется волос.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 как в нем все прибрано и чисто. меры наши страсти. Говорю вам, лицемеры, потому что сам имел с ними дело. Нет, светренной светской совестью ничего не разглядишь в себе, и ее самую они надуют, и она надует их, как хлистаков чиновников, и при том пропадет сама, так что и следа ее не найдешь. Останешься, как дурак городничий, который занесся был уже невесть куда,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 но с настоящим ревизором оглянем себя. Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве. Благородно и строго, как он изгоняет из земли своей лихаимцев. Изгоним наших душевных лихаимцев. Есть средства, есть бич, которым можно выгнать их. Смехом, мои благородные соотечественники, смехом! которого так боятся все низкие наши страсти, смехом, который создан на то, чтобы смеяться над всем, что позорит истинную красоту человека. Возвратим смеху, его настоящее значение, отнимем его у тех, которые обратили его в легкомысленное светское кощунство над всем, не разбирая ни хорошего, ни дурного. Таким же точно образом, как посмеялись над мерзостью в другом человеке, Посмеемся великодушно над мерзостью собственной, Какую в себе не отыщем. Не возмутимся духом, Если бы какой-нибудь рассердившийся городничий Или справедливый сам нечистый дух Шепнул его устами, что смеетесь. Над собой смеетесь. Гордо ему скажем, да. Над собой смеемся, потому что слышим Благородную русскую нашу породу, Потому что слышим приказание высшее Быть лучшими других, соотечественники. Ведь у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас. Смотрите, я плачу. Бесспорно, развязка значительно снижает в комедии силу искусства. Но какого? Того самого, который давно производит от одного корня со словами «искус» или «искушение» для толпы? Она уничтожает смех ради смеха, забаву ради забавы. Все то, что навязывается нам сегодня под видом единственно возможного смеха кумирами веселящейся новорусской России. Гоголь же обратил нас лицом к гнездовищу бесовских страстей, бесчинствующих в душах наших. Отсюда и великая немая сцена в конце комедии. Зрителю дана возможность... Всмотреться в бесов своей души, прочувствовать всю их смехотворность, их зло и смертельную опасность. Но главными героями великого творения писатель сделал совесть. Ревизора. он не появляется на сцене, поскольку по расчету Гоголя постоянно присутствует в душе каждого из нас и ложную совесть Ивана Александровича Хлистакова автор называет ее Светской, но сегодня лучше подошел бы термин ⁇ гламурная ⁇ то есть ⁇ красивая ⁇ всем на показ, но ⁇ фальшивая ⁇,⁇ липовая ⁇ до омерзения. Не зря столь блистательно охарактеризовал Хлестакова советский литературовед Юрий Владимирович Ман, по сути, раскрывший главные свойства ⁇ гламурной совести ⁇ Как вода принимает форму любого сосуда, необыкновенная приспособляемость. Весь строй чувств, психики легко и непроизвольно перестраивается под влиянием места и времени. Гоголь, смиренно приняв свое мессианское предназначение, рассчитывал силой смеха еще в молодости отвратить людей от гламурной хлестаковщины и от лелеемых и поощряемых ею бесовских страстей. В этом кроется и величие гоголевского проведения и трагедия великого гения, уже при жизни обращавшегося к глухому к его призывам и преданному страстям обществу, и его поражение, поскольку хлестаковщина ныне заполонила мир и развязно потешается над своим обличителем.